Глава 5. Вторая космическая скорость. Отъезд из ЮАР. 1989 год. Доктор Джекилл и мистер Хайт. 17 лет, 7 лет прожив с отцом, Илон понял, что должен вырваться из дома. Жизнь с отцом все сильнее трепала ему нервы. Порой Эрл бывал весел и общителен, но периодически становился мрачнее тучи, поносил всех и каждого и погружался в пучину фантазий и заговоров. «Его настроение менялось в мгновение ока», — говорит Тоска. «Все могло быть прекрасно, но секунду спустя он уже сердился и выкрикивал оскорбления. Он словно страдал от раздвоения личности». «В один момент он мог быть совершенно дружелюбным», — вспоминал Кимбл, «но в следующий уже кричал на тебя и читал нотации. Без преувеличения он заставлял тебя стоять перед ним по два-три часа и называл тебя никчемным и жалким, отпускал обидные и злые комментарии, но никак не позволял тебе уйти». Двоюродные братья стали реже навещать Илона. «Нельзя было предугадать, что тебя ждет», — поясняет Питер Райф. «Бывало, Эрол говорил, я купил нам новые мотоциклы, запрыгивайте». Но, бывало, он злился, сыпал угрозами и, черт возьми, заставлял тебя чистить унитаз зубной щеткой. Рассказывая мне об этом, Питер сделал паузу, а потом несколько неохотно добавил, что Илон тоже порой подвержен перепадам настроения. Когда Илон в хорошем настроении, все в этом мире прекрасно. Когда настроение у него портится, он мрачнеет на глазах и приходится ходить вокруг него на цыпочках. Однажды Питер пришел в гости к Илону и застал Эрола на кухне. Он сидел в трусах на кухонном столе и крутил пластиковую рулетку. Пытался выяснить, как на нее влияют микроволны. Он раскручивал рулетку, записывал результат, а затем раскручивал ее снова, ставил в микроволновку и проверял, какое число выпало. «Это было безумие», — говорит Питер. Эрл был уверен, что может найти систему, которая позволит ему жульничать. Он много раз приводил Илона в казино притории, специально одевая его так, чтобы он казался старше 16 и заставлял его записывать числа, пока сам вёл подсчёты на калькуляторе, спрятанном под игорной карточкой. Илон сходил в библиотеку, прочитал несколько книг о рулетке и даже написал её компьютерный симулятор. После этого он попытался убедить отца, что ни один из его планов не сработает. И все же Эрл полагал, что постиг глубокую мудрость о вероятности и, как он сказал мне впоследствии, нашел практически комплексное решение для того, что называется случайностью. Когда я попросил его пояснить, что он имеет в виду, он заявил, «Никаких случайностей не существует». Все события происходят в соответствии с последовательностью Фибоначчи, как во множестве Мандельброта. Я открыл взаимосвязь случайности с последовательностью Фибоначчи. Это тема для научной статьи. Если я поделюсь своими выводами, вся деятельность, которая полагается на случайность, будет загублена, поэтому я сомневаюсь, стоит ли об этом говорить. Я не очень-то понимаю, что все это значит. В догадках теряется и Маск. Не знаю, когда он променял свой талант к инженерии на веру в магию. Но каким-то образом это случилось. Эрл бывает очень настойчив и порой даже убедителен. «Он меняет реальность вокруг», — говорит Кимбл. «Он настоящий выдумщик, но верит в собственную ложь». Бывало, Эрл говорил детям удивительные вещи, которые не подкреплялись никакими фактами. Например, он настаивал, что в США президент считается наделенным божественной природой, а потому его никто не вправе критиковать. Иногда он сочинял цветистые истории, в которых сам всегда выступал либо героем, либо жертвой. Он рассказывал их с такой убежденностью, что Илон и Кимбл начинали сомневаться в собственных представлениях о реальности. «Можете представить себе такое детство?» — спрашивает Кимбл. «Это была психологическая пытка, и она оставляла свой след. В конце концов, всегда возникал вопрос, что такое реальность». «Я тоже попался в запутанную паутину Эрла». На протяжении двух лет нашего общения по телефону и электронной почте он рассказывал мне разные истории о своих отношениях с детьми, Мэй и его приемной дочерью, которая впоследствии родит ему двоих детей. Подробнее об этом позже. И по-разному описывал испытываемые к ним чувства. Илон и Кимбл выдумали собственную историю о том, каким я был, и она не соотносится с фактами, утверждает он. Рассказывая, как он психологически издевался над ними, настаивает Эрл, они стараются угодить матери. Но когда я нажимаю на него, он говорит, чтобы я следовал их версии. Мне плевать, пусть рассказывают другое, лишь бы были счастливы. Я не собираюсь ставить своё слово против их. Пусть говорят. Рассказывая об отце, Илон порой посмеивается, довольно резко и горько. Такие же смешки я слышал и от его отца. Некоторые слова в речи Илона, его взгляд, его быстрые перепады настроения напоминают его близким об Эрли. «Порой я наблюдала вылоня проблески ужасных историй, которые он мне рассказывал», — говорит Джастин, первая жена Маска. И это помогло мне понять, как сложно нам не поддаваться влиянию обстоятельств, в которых мы растем, даже когда нам этого совсем не хочется. Время от времени она отваживалась сказать, «Ты становишься все больше похож на отца». Она поясняет, Эта кодовая фраза подсказывала ему, что он погружается во мрак. И все же Джастин говорит, что Илон, который всегда был эмоционально вовлечен в общение с их детьми, фундаментальным образом отличается от своего отца. Казалось, что с Эрелом стоит ждать беды. Но в случае зомби-апокалипсиса Хочется оказаться в команде Илона, потому что он точно найдет способ укротить всех зомби. Он порой бывает очень суров, но можно не сомневаться, что он поймет, как одержать верх. И для этого ему нужно было двигаться дальше. Пришла пора покинуть ЮАР. Билет в один конец. Маск стал убеждать родителей переехать в США вместе с детьми. «Ни Мэй, ни Эрл этого не хотели. И тогда я решил, что ж, поеду один», — говорит он. Сначала он попытался получить американское гражданство на основании того, что отец его матери родился в Миннесоте, но ничего не получилось, поскольку его мать родилась в Канаде и не вступила в гражданство США. Илон решил, что легче будет сначала попасть в Канаду. Он сам пришел в канадское консульство, взял анкеты для получения паспорта и заполнил документы не только для себя, но также для матери, брата и сестры, но не отца. Паспорта были готовы в конце мая 1989 года. «Я улетел бы следующим же утром, но авиабилеты тогда стоили дешевле при покупке за 14 дней до вылета», — говорит Маск. «И мне пришлось выждать две недели». 11 июня 1989 года, примерно за две недели до 18-летия, он поужинал с отцом, братом и сестрой в лучшем ресторане притории у Синтии, а затем его отвезли в аэропорт Йоханнесбурга. «Через несколько месяцев вернешься», — пренебрежительно бросил отец, как вспоминает Илон. «Ты никогда не добьешься успеха». Как обычно, Эрл рассказывает эту историю иначе, выставляя себя настоящим героем. По его словам, когда Илон учился в выпускном классе школы, он впал в сильную депрессию. Его отчаяние достигло пика в День Республики, 31 мая 1989 года. Тогда они собирались всей семьей посмотреть праздничный парад, но Илон отказался вставать с кровати. Его отец присел на в комнате сына большой стол с весьма востребованным компьютером и спросил, «Хочешь поехать учиться в Америку?» Илон оживился. «Да», — ответил он, — «это была моя идея», — утверждает Эрол. До тех пор он и словом не обмолвился, что хочет в Америку. «И тогда я сказал, завтра встретишься с американским Аташе по культуре, который был моим другом по ротари-клубу». Илон утверждает, что рассказанная отцом история — лишь очередная выдумка, в которой Эрл выставляет себя героем. В этом случае доказать ее несостоятельность несложно. Ко дню республики 1989 года Илон уже получил канадский паспорт и купил билет на самолет.